Прими мои соболезнования по поводу взрыва турбины в Майами. Я знаю только то, что показывали по телевизору. Ты не боишься, что этот случай повлияет на отношение публики к Н-22? Роджерс занес перо над блокнотом, готовясь записать ответ Кейси. Не вижу тому причин. Загорелся двигатель, а не самолет. «Полагаю, следствие обнаружит дефект роторного диска». «В этом нет никаких сомнений», — отозвался Роджерс. «Я говорил с Доном Питерсоном из Фаут. Он сообщил мне, что причиной происшествия был разрыв диска шестой ступени. В материале диска обнаружены хрупкие азотистые включения. Включение альфа-фазы? — спросила Кейси. — Да, — ответил Джек, — а также усталостные дефекты. Кейси кивнула. Турбина реактивного двигателя работает при температуре 1400 градусов Цельсия, выше точки плавления большинства конструкционных сплавов, которые размягчаются уже при 1200 градусах. Поэтому детали турбины изготавливают из титановых сплавов при помощи весьма сложных технологий. Некоторые части являются произведением искусства. Турбинные лопатки представляют собой монокристалл металла, выращивание которого весьма деликатная процедура даже для опытного мастера. Усталостными дефектами называют нарушение структуры, обусловленные временем и условиями эксплуатации. «При этом монокристалл распадается на поликристаллические колонии, ослабляющие устойчивость лопаток к усталостным разрушениям». «Теперь о 545-м», сказал Роджерс. «В чем причина? Тоже двигатели подвели?» «Этот инцидент произошел лишь вчера, Джек. Мы только приступили к расследованию». Ты представляешь ГК в ГРП, не так ли? Да. Ты удовлетворена ходом расследования? Джек, я не имею права комментировать это происшествие слишком рано. А, зато для домыслов самое пора, ты знаешь, как это бывает, Кейси. Досужие разговоры, кривотолки, которые впоследствии будет трудно опровергнуть. Я хотел бы сразу взять правильный тон. «Вы исключаете неисправности двигателей?» «Джек, комментариев не будет», — ответила Кейс. «Стало быть, не исключайте. Комментариев не будет». Роджерс черкнул что-то в блокноте и, не поднимая глаз, сказал, «Полагаю, вы проверяете также и предкрылки?» «Мы все проверяем, Джек». Учитывая, что у Н-22 и прежде были нелады с предкрылками, все это уже быльем поросло, — возразила Кейси. Мы устранили дефект несколько лет назад. Помнится, ты сам написал об этом статью. За два дня ваши самолеты дважды потерпели аварию. Вы не боитесь, что пассажиры сочтут n 22 ненадежной машиной? Теперь Кейси видела, каким образом Роджерс собирается построить интервью. Кейси стремилась уклониться от ответов, и он намекнул, о чем напишет в статье, если она будет и дальше держать рот на замке. Это был обычный журналистский шантаж, хотя и в мягкой форме. «Джек», — заговорила Кейси, — «во всем мире эксплуатируются три сотни Н-22». У этой модели завидный послужной список. За пять лет на n 22 не погиб ни один человек до вчерашнего дня. В сущности, этим можно было только гордиться, но Кейси решила промолчать. Она словно воочию увидела заголовок «Первые жертвы аэробуса компании Нортон». «Самая лучшая услуга, которую мы можем оказать обществу». Это точная, исчерпывающая информация. Однако в настоящий момент мы ничего не знаем. Публиковать домыслы было бы безответственно. Она достигла своей цели. Роджерс убрал перо. «Ладно», — сказал он. «Может быть, поговорим неофициально?» «С удовольствием». Кейси знала, что может ему доверять. «Итак, не для записи. 545-й испытал сильное колебания тангажа. Мы полагаем, что самолет дельфинировал, но не знаем почему. Показания РПД противоречивы. Чтобы восстановить данные, потребуется несколько дней. Мы стараемся работать как можно быстрее. Затронет ли это китайскую сделку? Надеюсь, нет. Пилот был китаец, не так ли? Чанг. Он живет в Гонконге. Его национальность мне неизвестна. Стало быть, ошибка пилота представляется сомнительной? Ты знаешь, чем оборачиваются подобные расследования. Какую бы причину мы ни назвали, у кого-нибудь обязательно останутся сомнения. Мы не можем руководствоваться чьими-то сомнениями. Наша задача – дать объективный вывод. Еще бы. — отозвался Роджерс. — И, кстати, это ваша сделка с Китаем дело решённое? — Я слышал, что нет. Кейси пожала плечами. — Откровенно говоря, не знаю. — Мардер говорил с тобой о ней? — Со мной лично нет. Кейси ответила, тщательно подобрав слова, надеясь, что Роджерс не будет развивать эту тему дальше. Ее надежды оправдались. «Так и быть, Кейси», — сказал он. «Я не буду об этом писать, но, может быть, у тебя найдется что-нибудь стоящее? Я должен сдать материал уже сегодня?» «Почему бы тебе не заняться? Чипскейт Эрлайнс», — предложила Кейси. Этим презрительным прозвищем в авиаиндустрии именовали компании, осуществлявшие перевозки по удивительно низким тарифам. «Они по-прежнему остаются в тени!» «Побойся Бога, Кейси!» – заспорил Роджерс. «У них так много написано, что всего не перечтешь!» «Но никому и в голову не пришло докопаться до сути дела», – заметила Кейси. «Дешевые авиаперевозки – настоящее биржевое мошенничество!» «Биржевое мошенничество?» – «Разумеется», – ответила Кейси. Ты покупаешь старый и такой дряхлый самолет, что ни одна уважающая себя компания не взяла бы его даже на запчасти. Потом ты заключаешь субконтракт на обслуживание, чтобы ограничить свою ответственность. Ты продаешь дешевые билеты и пускаешь выручку на приобретение новых маршрутов. Это типичная пирамида, но на бумаге все выглядит великолепно. Обороты растут, прибыли растут, и перед тобой распахиваются все двери Уолл-стрит. Ты столько экономишь на техническом обслуживании, что твои прибыли взлетают до небес. Твои акции удваиваются в цене, потом учетверяются. К тому времени, когда твои корыта начинают разваливаться на лету, а это непременно когда-нибудь начинается, ты уже сорвал на бирже такой куш, что можешь нанимать лучших адвокатов. В этом смысл и суть дерегуляции, Джек. Примечание? Дерегуляция – ослабление вмешательства государства в ту или иную сферу экономики. Когда приносят счет, по нему никто не платит, только пассажиры, именно. Безопасность полетов всегда была делом чести, ФАВБ ⁇ орган наблюдательный, но не принудительный. И если в результате дерегуляции меняются правила игры, мы должны предупредить общество, либо утроить финансирование ФАВБ, либо так-либо эдек. Роджерс кивнул. Берри Джордан из Лос-Анджелесской «Таймс» сказал, что он намерен заняться освещением вопросов безопасности транспорта. Но это требует немалых ресурсов. Время для поиска материалов, консультации с юристами. В моей газете это не по карману. Мне нужно что-нибудь, что я мог бы тиснуть сегодня вечером. Опять-таки неофициально, сказала Кейси. «У меня есть хороший сюжет, только обещай не раскрывать источник». «Разумеется», — ответил Роджерс. «Взорвавшийся двигатель был из числа тех шести, которые Санстер приобрел у Аэросивикас», — заговорила Кейси. «Кенни Берн был их консультантом. Он осмотрел механизмы и обнаружил множество дефектов». «Какого рода дефекты?» «Трещины в лопатках турбин». «Усталостные разрушения лопаток турбин?» — изжимленно переспросил Роджерс. «Да, Кенни посоветовал воздержаться от покупки, но Санстер отремонтировал их и поставил на самолет. Когда турбина взорвалась, Кенни был вне себя от ярости. Можешь упомянуть, что узнал о Санстере от Кенни, но не вздумай сообщить, что мы на них жаловались. Нам еще работать с ними». «Понимаю», — сказал Роджерс. «Спасибо. Но мой редактор захочет сегодня же узнать, что случилось в цеху. Поэтому я задам тебе следующий вопрос. Ты уверена в том, что слухи о передаче крыла китайцам беспочвенны?» «Ну, «Кажется, мы пошли по второму кругу», — заметила Кейси. «Да. Об этом нужно спрашивать не меня, а Эдгартона», — ответила Кейси. Я звонил ему в контору, и мне сказали, что его нет в городе. Где он? В Пекине? Комментариев не будет. А мардер Что мардер Роджерс вздохнул. Все знают, что Эдгартон и мардер на ножах. мардер нацелился на должность президента, но совет директоров его прокатил. Однако с Эдгартоном заключен лишь годовой контракт. У него всего 12 месяцев, чтобы добиться успеха. Я слышал, Мардор подсиживает его всеми доступными способами. Я ничего об этом не знаю. Разумеется, до Кейси доходили подобные слухи. Ни для кого не было секретом, что назначение Эдгартона явилось тяжелым ударом для Мардора. Однако мог ли Мардор что-нибудь противопоставить ему, дело совсем иное. Его жена владела 11% акций Нортона. Воспользовавшись своими связями, Мардер мог наскрести еще 5. Однако 16% было недостаточно, чтобы переломить ситуацию, особенно если учесть, что Эдгартон пользовался твердой поддержкой Совета директоров. Поэтому большинство служащих предприятия полагали, что у Мардера нет иного выхода, кроме сотрудничества с Эдгартоном, по крайней мере, в данный момент. Компания переживала серьезные финансовые затруднения. Она уже начала строить самолеты, на которые не было покупателя. Чтобы удержаться на рынке и создавать новые модели, требовались миллиарды долларов. Ситуация была очевидная. Эта сделка необходима компании. И каждый это понимал. Мардер тоже. «Тебе не доводилось слышать, что Мардер подсиживает Эдгартона?» Спросил у Роджерс. «Комментариев не будет», — ответила Кейси. «Но опять-таки неофициально скажу. Поступать так было бы глупо. Все на заводе мечтают об этой сделке. И Мардер не исключение. В эти дни он всеми силами подталкивает расследование происшествия с 545 чтобы контракт не оказался сорванным». Способно ли соперничество двух ведущих руководителей повредить репутации компании? Вряд ли. Ладно. Роджерс закрыл блокнот. Позвони мне, если что-нибудь выяснится с 545. Непременно, Джек. Спасибо, Кейси. Расставшись с Роджерсом, Кейси почувствовала, как много сил отняла у нее беседа. В нынешние дни разговор с журналистом все больше напоминал решающий шахматный матч. «Ты должен просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, предвидеть, каким образом репортер может исказить твои слова. Интервью зачастую проходило в атмосфере откровенной неприязни». Так было не всегда. Когда-то журналистов интересовала информация – Их вопросы были нацелены на выяснение сути обсуждаемого события. Репортеры стремились получить точную и ясную картину, и для этого им приходилось смотреть на вещи твоими глазами, проникаться образом твоего мышления. В конечном итоге они могли не соглашаться с тобой, однако делом чести было скрупулезно изложить свою точку зрения, прежде чем ее опровергать.